Глава 3. Итак, говоришь, нашёл новую ведьму? Да, Димитр. Шурша бумагами на столе проговорил Озеров. Это был плотный, широкоплечий мужчина, одетый в деловой костюм. У директора академии было круглое лицо с мелкими чертами, тёмные, коротко подстриженные волосы, торчащие как иглы на спине ежа, и быстрый умный взгляд. Неинициированное Высокий блондин, стоящий напротив стола директора, лениво переплёл руки на широкой груди. И, судя по всему, она даже не в курсе того, кем является. А это значит, что тот всплеск силы, который мы зарегистрировали несколько дней назад, был осуществлён кем-то из тёмных, передавших свою магию. И? Озеров нашёл то, что искал, отложил документ в сторону и, усевшись в глубокое кресло, воззрился настоящего перед ним мужчину. «Ты присаживайся, Димитр». «В ногах, знаешь ли, правды нет». Блондин спорить не стал. Подтянул к столу высокий стол и, присев, положил руку на колено, после чего взглянул на собеседника. «Она человек. Силу, судя по всему, получила случайно. Я так полагаю, что какая-то тёмная ведьма, умирая, не дождалась наследницу. Или не имела её вовсе, почему и передала свою магию первому попавшемуся человеку», — сказал он. «Любопытно», — проговорил Озеров. «Обычно у каждой тёмной есть наследник. Если не по крови, то чиниться. Всё это более чем странно. В данный момент важно не это. Мы всё узнаем. Я лично займусь этим вопросом. А вот с девушкой надо разобраться как можно скорее. Не мне вам объяснять, что такое тёмная сила, попавшая обычному человеку. Тому, кто не понимает её и не умеет пользоваться». Озеров вздохнул. «И что ты предлагаешь? Я бы хотел услышать». Димитр постучал пальцами по поверхности стола. Если вас интересует мое мнение, я бы посоветовал принять девушку в академию. Так она будет под присмотром и сможет научиться жить и взаимодействовать с магией, которую получила. Озеров тихо рассмеялся: Взять человека в нашу академию посреди учебного года? А вы предлагаете пустить все на самотек? ответил холодно куратор. Я предлагаю сообщить все госпоже Едвиге. Темные ведьмы — её профиль. А уж как она скажет, так и будет». «Она скажет то, что я сказал», — без тени сомнения заявил Димитр. «Но надо действовать уже. Сила скоро пробудется. Мне девчонку жаль. Она даже не понимает, что с ней происходит». Озеров вздохнул, опустил взгляд и посмотрел на руку куратора. Затем перевёл взор на лицо Димитра, читая его решимость и эмоции. «Вы уже всё для себя решили, Димитр Станиславович». И вижу, не особо нуждаетесь в моем разрешении, сказал он, намеренно перейдя на вы и подчеркивая этот факт. Я должен был поставить вас в известность, холодно улыбнулся блондин и встал. Итак, ваша забота, сообщить о произошедшем госпоже Едвиге. Я приведу девушку. Завтра, утром, отчеканил он последние слова. Но покинуть кабинет куратора не успел. В дверь постучали, и мгновение спустя она открылась. В проёме появилось веснущатое лицо миловидной молодой женщины с рыжими кудрями волос, затянутыми в узел на макушке. Женщина привычным движением поправила на носу очки и произнесла. «Прошу прощения, господин Озеров», — произнесла она. Голос у рожей секретарши был приятный, мелодичный. «К вам тут госпожа Рогожина и...» «О, Господи!» — простонал Озеров, закатив глаза. «Я уже понял. Пусть проходят». «Мы все равно закончили нашу беседу с куратором Северским». Рыжая кивнула и исчезла. Димитр не стал ждать, когда в кабинет войдут те, кто ожидал в приемной. Шагнул вперед и, толкнув дверь, открыл ее нараспашку. Быстрый взгляд куратора выхватил просторное помещение, залито искусственным светом, и помимо секретарши двоих, женщину преклонных лет и молодого мужчину, стоящего в вальяжной позе с руками, скрещенными на груди. Димитр знал обоих. Женщина была преподаватель истории темной магии, профессор Елизавета Рогожина. А молодой мужчина — студент выпускного курса, Владислав Гроза, который, к слову, оправдывал не только надежды всех преподавателей академии, так как был поистине сильным колдуном и его будущее обещало быть великим, но также и свою фамилию, потому что являлся негласным главой над всеми студентами академии. И порой доставлял немало хлопот из-за живого и вредного, как говорили все преподаватели нрава о куратор северский госпожа рогожина заметила димитра он кивнул ей и ответил на приветствие мазнул взглядом по лицу грозы и усмехнувшись прошел мимо вы можете проходить рыжая секретарша вера пригласила преподавателей и студентов в кабинет к директору академии рогожина вошла первой. влад последовал за ней а димитр направился широким быстрым шагом прочь у него еще были важные дела на сегодня А утром следующего дня мужчина планировал встретиться с девчонкой, получившей чужую силу, и желательно разобраться, как это произошло и кто именно ей подарил магию. Спалось плохо. Я лежала на боку и таращилась на стену напротив. Словно на ней были ответы на мои вопросы. В комоде на груди старых вещей устроился мой новый знакомый, домовой Фёдор. И я ума не могла приложить, чтобы понять, что мне делать со всем этим счастьем, буквально свалившимся на голову. Фёдор многое рассказал, но ещё большее предстояло узнать. Поскольку, и это понимали мы оба, одним разговором ограничиться было просто невозможно. Но вывод сделан. Итак, я ведьма. Ведьма не по призванию и характеру, а из-за дара, полученного мной от милой старушки, которая, по словам Фёдора, умерла в тот самый день, когда её забрала скорая от станции метро. Если бы я только знала, что всё обернётся подобным образом, прошла бы мимо. Нет, я бы пробежала мимо. Хотя кого я обманываю? Не пробежала бы. Это не в моей глупой несовременной натуре пройти мимо того, кто нуждается в помощи. Но ведь не зря говорят, что от добра добра не ищут. Зато теперь я знаю, что со мной приключилось. И почему стала видеть то, чего видеть была не должна. Всё это попахивает сказкой и сумасшествием. Оборотни, вампиры, домовые... Который умеет превращаться кто в кошек, кто в сов, как мой Фёдор. И неизвестно ещё сколько всякой нечисти, прежде известной мне лишь по фильмам и фольклору, существует на самом деле. Но самое главное, что мне теперь делать с этим даром? По словам Фёдора, его прежняя хозяйка была зельеваром. Да ещё и порчу умела как наводить, так и снимать. А ещё домовой сказал, что сила у старухи была большая, да только, мол, не пользовалась она ей, то ли берегла, То ли опасалась привлечь кого-то в городе. Кого именно мне пока узнать не удалось. Утро вечером мудренее, попробовала убедить себя. Ну, про вечер это я, конечно, преувеличила. Сейчас глубокая ночь, которая грозится скоро стать светлым утром. И мне, не выспавшейся взбудораженной, придется нестись на работу, толкаясь в метро. Спать, спать, и еще раз спать, велела себе. Закрыла глаза но еще долго ворочалась, прогоняя ненужные мысли, не дававшие покоя. Как и предполагала, проснулась я без настроения. В зеркале ванной комнаты на меня взирало взлохмаченное чудовище с красными глазами и опухшим лицом. Пока чистила зубы, успела мысленно посмеяться над собой. Уверена, повстречая меня сейчас этот вампирюга, принял бы за свою. После завтрака, как всегда в спешке, собрала рюкзак, и, велев Федора до ухода матери на работу не показываться ей на глаза, выбежала из квартиры, торопясь на работу. Да и как иначе, ведь меня ждали. Гора немытых тарелок, кастрюль и вилок ложек, скучавших на мойке. Но моим грандиозным планам было не суждено сбыться. Я поняла это, когда вышла во двор и увидела на скамейке уже знакомого мне блондина Диму. Он сидел с невероятно прямой спиной и глазел на меня так пристально, что сомнений не было. Этот мужчина пришёл по мою душеньку. «Доброе утро, ладушка!» — поздоровался со мной сосед Николай Григорьевич, выгуливавший с утра пораньше своего Витюню, который как раз заинтересованно обнюхивал бордюр, натянув до предела поводок. «Доброе утро, дядь Коль!» — отозвалась я с радушной улыбкой и прошмыгнула мимо, сделав вид, что знать не знаю всяких там блондинов. Надежда, что он поймёт тонкий намёк и не пойдёт следом, растаяла как дым уже спустя пару-тройку шагов, когда Дима догнал меня и окликнул по имени. «Лада, подождите!» «Ого, как официально!» Я даже запнулась и, обернувшись к мужчине, поправила лямку рюкзака. «Доброе утро, Лада!» Блондин приблизился, смерив меня взглядом сверху вниз и добавил. «Надо поговорить». «Не надо», — отрезал я. «У меня работа, и я могу опоздать. Это важно». «Меня, кажется, не услышали». Блондин сделал шаг вперёд, сократив расстояние между нами, и сказал. «И это не просьба. То, что я хочу вам сказать, прежде всего, имеет значение для вас». «А давайте вечером, а?» — сделала попытку. «Приходите сюда часикам к десяти. Я как раз буду идти с работы, и мы...» «Вы, кажется, не понимаете всей серьёзности вашего положения». Он был сама тактичность, но на этом его благородство закончилось. Мужчина поднял руку и положил мне её на плечо. Затем оглянулся на соседа. Дядя Коля на нас не смотрел и снова перевёл взгляд на меня. «Где вы работаете?» — спросил, удерживая на месте. Я сдвинула брови. Ещё не хватало, чтобы этот тип пришёл к нам в ресторан. «Я встречу вас после работы и подвезу до дома», — сообщил мне Дима. э нет». Я скинул руку со своего плеча. «Я с незнакомцами в машинах не езжу, уж простите». Блондин как-то странно улыбнулся и сказал «Тогда сделаем по-моему». И, взяв меня за руку, повел за собой куда-то в подворотню. Я и пискнуть не успела, когда воздух перед нами пошел волнами. Мы сделали шаг другой и вышли, а вот тут было впору заорать. Потому что мы вышли в чей-то просторный кабинет с высокими окнами, письменным столом и рядом полок, заставленных книгами и какими-то свитками. И это вместо привычной дороги от дома к метро. Обстановка здесь была похожа на обычный кабинет декана где-то в дорогом университете. Особенно порадовало окно, за которым виднелся лес. Самый обычный осенний, уже лишённый ярких красок и готовящийся к зимнему сну. Я даже икнула от удивления. Лес в нашем городе? Откуда? Подавив ор, выдернула руку из ладони Димы, резко развернулась и уставилась на него. Затем огляделась ещё раз, протёрла глаза ущипнула себя на тот случай, если сплю, и, только почувствовав боль, ахнула и сказала. «Это что такое? Это как называется?» Димитр подошёл к столу, сбросил с плеч свой плащ, повесил его на вешалку, стоящую рядом, сам же опустился на стул и кивком головы указал мне на стул напротив. «Садитесь, Лада, поговорим, а потом я отправлю вас на вашу работу. Разговор не займёт много времени, и мне очень нравится, что вы не устраиваете истерику». Я перевела на мужчину тяжёлый взгляд. «Истерику? Да у меня поджилки трясутся, и мне очень хочется просто покричать, только держу себя в руках. Всё происходящее кажется сказкой, фантастической нереальностью, в которой мне нет места. Нет, зря это он, конечно, про истерику напомнил. Я такая, что могу, если надо. Ну уже, присаживайтесь, Лада. Я сделала шаг назад, затем вперёд. Потом мысленно плюнула на всё, и села, сбросив рюкзак на пол. «Объясняйте», — велела мужчине. Блондин положил руки на стол. Я посмотрела на его пальцы. Крупные, длинные, явно очень сильные. Такие руки не походили на руки из нежного франта. Они точно знали, что такое труд. Вот сама не знаю почему, но часто оцениваю мужчин именно по рукам. Есть у меня к ним слабость, как к таким вот, как то этого Димы. «Вы получили тёмную ведьмовскую силу», — проговорил мужчина. Мы ещё не установили, как и от кого. Но вы теперь под присмотром департамента надзора за тёмными силами. Я не стала спрашивать, почему. Кое-что мне уже объяснил Фёдор. Но кем бы ни был этот парень, нельзя вот так похищать приличных людей, спешащих на работу. Впрочем, делиться с Димой своими знаниями я не спешила. Подожду и послушаю, что он мне сам расскажет. «Вижу, вы уже знаете, что произошло», — правильно расценил моё молчание блондин. Значит, вас нашел домовой прежней хозяйки силы. Но я не представился. Он прищурил глаза. Димитр Станиславович Северский, старший куратор по надзору за темными силами. Очень приятно. Иронию в голосе скрыть не удалось. Что от меня-то вам надо, гражданин Северский? Уточнила я. Дело в том, что мы не можем позволить вам продолжать жить прежней жизнью, Лада. Теперь вы в некотором смысле несете опасность для окружающих. Мои брови приподнялись в удивлении. «Я? Опасно? Вы что-то путаете?» «Нет, у вас внутри теперь сила, которую вы не умеете контролировать», просто ответил мужчина. «А значит, вам надо учиться и подчинить её себе». «Учиться?» — я сдвинула брови. «А забрать вы её не можете? Ну, вы тут порталы с такой лёгкостью открываете, значит, и эту силу забрать можете. Я бы хотела жить своей прежней жизнью, без этих самоклеющихся тарелок и всякой нечисти. Никогда не мечтала видеть вампиров и оборотней. «Это обратная сторона магии», — сказал Димитр. «Всё не так просто, Лада. Силу забрать можно. Но, боюсь, вам не понравится способ». Он так усмехнулся, что у меня по спине прошла дрожь. «Ну-ка, расскажите», — попросила тихо. «Силу можно передать только со смертью ведьмы. То есть, чтобы избавиться от этого, надо умереть?» — ахнула я. «Ну да, всего-то. Мелочь. Но как-то прощаться теперь с силушкой расхотелось. Право слово, пусть будет. Есть она, не просит. Или я чего-то ещё не знаю. Потому у меня к вам предложение, Лада. У нас в городе есть академия, где молодых ведьм, магов и колдунов учат пользоваться своей силой. Конечно, занятия уже два месяца как начались, но при должных усилиях вы догоните своих однокурсников», — заявил блондин. «А если я не хочу учиться?» «Меньше всего я планировала становиться дипломированным магом. У меня, вообще-то, есть свои планы на жизнь. То есть были, но не в нашем подобии Хогвартса. Нет. Я планировала поступить на факультет иностранных языков. Они наметли летать и точно не мечтала зелья разные в котлах варить. В случае отказа мы будем вынуждены изолировать вас от общества во избежание опасных неконтролируемых ситуаций», обрадовал меня куратор над нечистью. Я ахнула. «Изолировать?» «Звучит как-то не очень». Димитр вздохнул, протрабанил пальцами правой руки какую-то знакомую мелодию и сказал, «Будь вы светлой ведьмой, я бы не стал вас тревожить, но у вас опасная темная сила, и не буду лукавить, сила огромная. Представьте себе такую ситуацию, вы разозлитесь на кого-то, сильно разозлитесь, и ваша сила вырвется и убьет этого человека или людей. Как смотрите на подобное?» так утро не задалось. Уже чувствую, вот просто той самой чувствительной чакрой моего тела, на которой сижу. Это Дима мне сейчас так заявил об отсутствии у меня какого-либо выбора? Не нравятся мне подобные разговоры, и верить совсем не хочется в то, что он сказал. Я так-то муху убить не может, поймает и в окно выпускает. И вдруг гроза для человечества, пусть даже в одиночном его проявлении? — Вижу, вы не верите, — куратор усмехнулся. «Как бы верю, но не очень», — призналась я. «Я всего-то и смогла одну несчастную тарелку склеить этой самой силой. А вы мне тут заявляете, что я опасна». И нервно хихикнув, добавила. «Что же это я недавнего вампира своей мощью не размазала, когда он меня за горло ухватил у дома, если я такая супер-ведьма?» У Димитра и на это был ответ. «Размазали бы, Лада. Просто не всё сразу. Магия проникает в вас, как вирус. Но остаётся навсегда». До самой смерти. То есть, говоря проще, я тогда еще была не настолько сильно ею заражена? Он кивнул, затем поднялся на ноги, вышел из-за стола и подошел к окну. «Где мы?» — опомнилась, снова бросив взгляд на седой редеющий лес. «В окрестностях академии», — последовал ответ. «Здесь вы будете заниматься с другими студентами, если примете правильное решение. Будто у меня есть выбор». Не удержавшись, буркнула я и, тоже встав, подхватила с пола рюкзак и, приблизившись к Диме, выглянул в окно. Там, помимо леса, открывался вид на опушку и на уютные такие тропинки, облагороженные человеческой рукой. «А где находится академия?» — спросил у мужчины. «Это за пределами города?» «Можно сказать и так. Вы все узнаете, когда станете студентом нашего учебного заведения». Он повернулся, скрестил на груди сильные руки, взглянул на меня пытливо. «Я ещё вот что добавить забыл. Обучение только дневное. Значит...» Предугадывая мой возмущённый возглас, он выдержал многозначительную паузу. «Вам придётся оставить работу. Но...» Тут он улыбнулся. «Каждому студенту полагается комната в общежитии и стипендии. Помимо всего прочего, у нас есть замечательная столовая. Так что деньги будете тратить на то, что вам понадобится для личных нужд». «Насколько я знаю, эту стипендию ещё заработать надо». Нашлась с ответом. «В нашем мире всё немного не так, Лада». Он опустил руки. «Есть стандартная стипендия для каждого студента Академии, обычный прожиточный минимум, которого хватит на мелкие расходы. И есть повышенная для талантливых и упорных учеников. Лентяев мы здесь не жалуем. Так что только в ваших руках ваше будущее. Если предпочитаете изоляцию учёбе, ваша воля. Но я бы не советовал делать подобный выбор». «Вы меня пугаете», — призналась тихо, затем полезла в задний карман джинсов и извлекла телефон. Часы показывали мне, что уже пора оказаться на работе, если не хочу вылететь оттуда с треском. Хотя какая работа, если мне предстоит выбирать между свободой и уроками магии? Боже, сказал бы мне кто, что я стану ведьмой, пальцем у виска бы покрутила. «Итак, у вас времени на раздумья до завтрашнего утра. Я буду ждать во дворе в то же время, что и сегодня». «Советую рассчитаться на работе и быть готовой переехать в общежитие», — произнес Дима. «Вы так уверены, что я соглашусь?» Не выдержав, высказала ему в лицо. «У вас нет другого выбора, Лада», — только и ответил он, а затем протянул ко мне руку и сказал. «А теперь я отведу вас на вашу работу, как и обещал. Просто возьмите меня за руку и представьте себе то место, где пожелали бы оказаться. Но прошу без глупостей и шуток, я не очень люблю юмор». «Оно и видно», — пробурчало себе под нос, но куратор услышал, хотя никак не прокомментировал мои слова. «Руку, Лада», — повторил он. «Я сделала так, как было велено, и представила себе мойку. В это время там должно быть совершенно пусто. Все девчонки моют в зале столы, а повара в кухне готовят завтрак для первых клиентов». Но любопытно было не это. Меня больше интересовал портал, через который куратор Дима намерен переправить меня на работу. В первый раз я толком ничего не поняла. Мы просто шагнули с улицы в кабинет. Удобно, конечно. Хоть какой-то плюс в магии. Нет проблемы с пробками и толчеей в метро. Сосредоточившись, представила себе знакомую обстановку, ощутив, как сильные пальцы Димы обхватили мою руку. Перед глазами предстала мойка, гора посуды, стол, вечно заваленный подносами. Вереница стаканов и кружек, и, конечно же, ящик с немытым фража. Пространство перед нами поплыло, Северский сделал шаг вперёд, потянул меня за собой, и я, преодолев едва ощутимую преграду, вышла прямо из кабинета куратора в свою родненькую мойку. Рядом загремели кастрюли. Это мой невольный спутник с непривычки, и от незнания скромных размеров помещения толкнул стол с грязными сковородками и кастрюлями. Кажется, он не рассчитывал попасть в такое неприглядное место. «Осторожнее!» — ахнула я, успев порадоваться, что мужчина не толкнул стол со стаканами и прочим стеклом иначе прощальный день на работе влетел бы мне в копеечку. «Это ваше место работы?» — только и спросил куратор, оглядываясь по сторонам. «Ну да», — ответила, а самой даже неловко стало, что он увидел эту убогость. «Впрочем, чего мне стыдиться? Нормальная, честная работа». Димитр чего то усмехнулся и проговорил. «Мне кажется, это место — не перспектива для молодой девушки». И добавил таким тоном, словно был уверен в том, что именно так и будет. «Завтра утром жду вас на прежнем месте». «А что я скажу маме?» — спросила быстро. «Правду, если она ее, конечно, не травмирует. Или для начала просто сообщите, что вам повезло, и вы будете учиться в престижной академии». Он мазнул взглядом по обстановке на моем месте работы. «Уж куда лучше, чем здесь?» «Ой, да много бы вы понимали!» Так не вовремя вылез мой характер. «Я вообще-то не просила, чтобы меня ведьмой делали». Но куратора Северского подобным было не пронять. Он взмахом руки оживил пространство, колухнувшееся горячим маревом, и сказал. «В вашем случае, всё, что не делается, к лучшему». Шагнул в портал, только его видели. Секунда, и моя мойка опустела. Я только и успела ресницами захлопать, когда дверь открылась, и вошла одна из официанток, Ритка Маргаритка. Мы уставились друг на друга, и девушка первой произнесла. «Кузя, ты?» А что не так? Я сделала вид, что не понимаю ее удивления. Ты как вошла в ресторан, что я тебя не заметила? спросила она. Просочилась, как шпион. Попыталась отшутиться, но, вспомнив, что Рита с юмором очень все запущено, добавила. Я зашла, ты спиной стояла. Я поздоровалась, но ты, наверное, не услышала. Пришлось врать. Но ну, не стану же я право слова про порталы ей говорить. Рита подозрительно прищурила взгляд, а затем махнула рукой. «Да, впрочем, неважно. Ты это, раз раньше пришла, помой первыми кружки. У нас, как всегда, утром чай и кофе спросом пользуются. А в баре нет ни одной чистой кружки, лады?» «Лады», — ответила, кивнув, и, сбросив с плечи рюкзак, пошла за фартуком, мысленно настраиваясь на работу и в глубине души, хотя, может, и не так глубоко понимая, как прав куратор Дима, когда говорит, что мне здесь не место. «Вдруг и вправду, вот он мой шанс». Подумала и рассмеялась. «А маме я что скажу?» «Это та ещё задачка, но решим её позже. А сейчас за работу. Всё же здесь я работаю последний день. Выбор очевиден».